Корни зеленых растущих созданий взламывают камень, стремясь добраться до водоносных слоев. Всегда поспешающая медленно, живая сила не терпит рядом с собой смерти и разрушения. Она либо включает гниение и гибель в свой всегдашний круговорот, либо уничтожает их собственным бессмертием если не каждого отдельного листа или даже дерева в лесу, но бессмертием всего огромного живого леса, до конца не понятого никем, даже эльфами. При этом пуща совершенно э, не обязательно быть эльфийской или какой-то еще. Некроманта швырнула на землю. Почва содрогалась в жестоких судорогах. Корни рвались на волю, кусты, словно жертвуя собой, старались цепиться в мирно шагающих, неупокоенных, ногами черными ветвями, словно многопалыми руками неведомых существ. Фос не видел этого глазами. Он чувствовал, как приведенное им движение мощь рвет и разметывает облака в небе. Зеленый вихрень незримый ни для кого, кроме лишь создавшего и воплотившего его волшебника, бешено крути, крутился над облетевшими вершинами. Деревья, дубы и вязы сейчас казались самыми настоящими воинами, словно прикажи им, и они сами пойдут навстречу зомби, втаптывая в землю и разрывая на части. Но гибкий прутняк не мог остановить молчаливого неумолимого напора. Неупокоенным все равно. Они будут идти вперед, не зная зачем и почему, не страшась самого жестокого избиения. Они будут идти до конца, движимые одной лишь своей жаждой. Фесса затягивала умерзлую, но сейчас раскрывшуюся подобно материнскому лону землю. Ему казалось, в его тело впился разом мириад крохотных ростков, И каждый стремительно укореняется, пускает свежие побеги, словно торопясь сделать это нелепое двуногое ходячее тело частью вечного бессмертного леса, простершегося от полюса до полюса. Пустыня, как известно, это всего лишь всего лишь временное отсутствие леса. Боль невозможно было терпеть, с ней невозможно было бороться, лес, лес легко смял и подавил сопротивление ничтожного клочка живой плоти. Изо рта и носа некроманта хлынула кровь, он понимал, что отворил ворота такой силе, с которой ему теперь не справиться уже точно.